Глава двенадцатая Замок Кощея. Иван бросил клубочек на землю и почесал затылки. «Не каждый же день общаешься с волшебными предметами. Тут старовка нужна». «Как это говорится?» – забормотал он. «Клубочек, клубочек, проложи путь к этому, которое то не знаю что». Желтенький клубочек заметался по лесу. Подпрыгнул, рванул налево, промчался направо, вбуравился в снег и, наконец, замер посреди тропинки. У него показались глазки и ротик. «Чего это он?» — отрапил волк. «Ничего не выходит», — грустно произнес клубочек. «Той, не знаю, что находится там, не знаю где. Извините, хлопцы!» Иван недовольно сдвинул брови. «Вот террас, и чего делать будем?» — спросил он у волка. Спутник его тоже не очень понимал, как поступить. Он-то думал, что уже почти все позади, что скоро они вернутся домой. Давай тогда к Кощею, что ли. Волк строго посмотрел на волшебный клубочек. К кощею? Можешь? К Кощею могу, радостно ответил клубочек. Ему было неудобно, что первую просьбу выполнить не получилось. Кощей у нас тут самый умный, может, и подскажет чего. И шепотом предупредил. «Только он это до смерти заговорить может». Герой переглянулись. «Что это за угроза такая странная?» «Как это?» — уточнил Иван. «Простыми словами». «Ну да, словами!» — кивнул клубочек. Волк усмехнулся. «Словами — это ерунда. Мы словами и сами кого хочешь заговорим». Это была чистая правда. Вон как им ловко удалось игу. Провести. Давай к кощею, скомандовал волк. Клубочек встряхнулся и превратился в деревянные сани. Ого! вытаращил глаза Иван. Да сервис, однако, пробормотал волк, оглядывая сани. Полозья, борта, сиденье широкое и поручень, чтобы держаться, все новенькое и блестящее. Вот только без лошадей, как же они поедут? Едва Иван с Волком заняли свои места, как сани сами рванулись с места. Самоходные, получается. Они с бешеной скоростью неслись через лес, не разбирая дороги, ломая деревья и будя медведей в берлогах. Но не успели наши герои как следует испугаться, как сани уже высадили их у ворот Кощеева замка. Высокие каменные стены, островерхие башни — Над воротами герб висит с черепами. Было здесь холодно и жутко. Сани снова превратились в клубочек, и тот ускакал подальше от замка. А Иван с волком вошли через распахнутые ворота в длинный коридор. Был он сделан в виде огромного скелета. Сверху позвоночник, а по бокам — ребра. Вскоре коридор этот привел к высоким створчатым дверям с причудливой резьбой. «Сюда, что ли?» — робко произнес Иван и толкнул створку. Она со скрипом отворилась, и герои наши вошли в охваченный сумраком огромный зал. Вдоль одной стены стояли скелеты, вдоль другой выстроились бесчисленные книжные полки. Дверь за Иваном и Волком резко захлопнулась, заставив их присесть от страха. «Проходите, проходите!» — раздался елейный голос. «Я так люблю гостей!» Кощей, невысокий и лысый дядька в красном плаще и с выдающимся брюшком, стоял у окна и радушно улыбался. «Оно и видно!» — пробормотал волк, указывая на скелеты. Иван нервно сглотнул. Жутковатое место. Даже у еги было как-то поспокойнее. «Ну что вы!» Дружелюбно отмахнулся Кощей. «Это такой дизайн! Некоторые говорят, мрачновато, но мне нравится. Мертвенько так!» Кощей хихикнул и поправился. «В смысле, живенько!» Хозяин щелкнул пальцами, и из стены выехали два кресла. Они подсекли волка с Иваном под коленки, заставляя сесть, и подвезли прямо к Кощею. Вокруг запястий и шеи дорогих гостей защелкнулись ремни. Приятели дернулись, но путы держали крепко. Кощей довольно кивнул. «Я люблю историю!» — ласково проворковал он, складывая руки поверх объемного живота. «И люблю рассказывать разные истории. Что вы хотите услышать?» «Да мы, собственно...» — начал волк. Кощей засмеялся. «Ах, как он обожал этих новеньких, свеженьких, которые еще ничего не понимали!» Он прошел вдоль книжных полок. «У меня здесь собраны самые-самые!» Кощей поднял руку. С полки спрыгнула книга и упала в подставленную ладонь. Страницы распахнулись. «Вот послушайте!» Кощей ткнул пальцем в строчку. «Это было страшное время!» С завыванием прочел он. «Беззаконие, произвол, хаос!» «Людоед взял в плен мальчика с пальчика и его братьев». Любитель истории прервался и нежно улыбнулся. «Я ведь помню мальчика с пальчика», — ласково заговорил он, захлопывая книгу. «Очаровательный мальчишка! Открытое доброе лицо!» — гагаринская улыбка. и людоед, безумный кровавый тиран!» «Но была в этой тирании своя страшная, зловещая красота, гармония противоречия, свои леды пламя, чёт и нечет!» С каждым словом Кощей распалялся все больше. Он метался по залу и в неверном свете свечей будто становился все выше. Волк кашлянул и вежливо прервал рассказ. «Вы нас простите?» но мы несколько это того лицо у Кощея потемнело от ярости что вам не интересно нет что вы очень интересно затараторил иван он глянул на волка и подмигнул ему а нет никакой истории попроще попроще переспросил кощей и задумался что то у него было такое а вспомнил слушайте Он кровожадно посмотрел на гостей. — Вот, пожалуй, про девочку, которую звали Красная Шапочка. Кощей поднял руки, и полы плаща взметнулись вверх. — Красная Шапочка, — быстро заговорил он, — пошла по длинной дороге, а волк побежал по короткой. — А, точно, я знаю это место, — перебил его волк. — Там есть еще и третья дорога. Она чуть длиннее короткой, но чуть короче длинной. «Да, — Да-да-да, — подхватил Иван. — И если по ней идешь туда, то в конце нужно свернуть направо, а если оттуда, то налево. Главное не перепутать, где у тебя туда, а где оттуда. Кощей сжал кулаки и завизжал. «Подождите — Подождите! Впрочем, он быстро успокоился и продолжил рассказ. И волк быстрее побежал к бабушке, чтобы... Стоп! — снова оборвал его волк. «Это какая бабушка? Родная или двоюродная?» «Потому что, если двоюродная, то это вообще другая сказка». Глаз у Кощея задёргался. «Что вы меня путаете?» — замахал он руками. «У нее была одна бабушка». «Нет, так не бывает», — протянул Иван. «У каждого человека минимум две бабушки. А в сказках бывает до семи, как гномов. Или до двенадцати, как месяцев», — вставил волк. А Иван уже... Болтал без умолку. «Но до двенадцати нужно обязательно вернуться с балла, иначе карет превратится в тыкву!» «Это если один бал, подхватил его мысли волк. «А если их семь или восемь баллов?» «Это уже землетрясение по шкале Рихтера!» «Есть такая специальная система, по которой меряют силу подземных толчков!» «Уж откуда волку это было известно, непонятно!» Кощей заскрежетал зубами. Все, хватит!» «Здесь истории рассказываю я!» Он замер, вспоминая, на каком месте остановился. «Так вот, волк...» «Простите», — подал голос волк. «Очень близкая мне тема. Серый или белый?» «Кто?» — не понял Кощей. «Волк. Там же помните...» И волк пропел. «Один серый, другой белый, два веселых волка». «Ну, жили у бабуси!» Он виновато потупился. «А, -а, -а это гуси. Простите, ради бога!» «Какие гуси!» — завопил Кощей. У него уже дергались оба глаза. «Которые спасли Рим», — беспечно сообщил волк. Иван кивнул. «А если прочесть задом наперед, то мир. А знаете, как будет задом наперед, Кощей бессмертный?» — нашелся волк. «Ещёк!» — «Энтримсеп!» «Чего вы обзываетесь?» — обиделся Кощей. «А знаете, как будет баба-яга задом наперед?» — не сдавался Иван. «Не знаю», — проныл Кощей. «А я — Абаб», — ответил Иван. «А где-то не знаю что?» — спросил Волк, не давая Кощею опомниться. «У змей Горыныча», — машинально ответил Кощей, даже не заметив, что выдал тайну. «Перестаньте! А Змей Горыныч задом наперед?» — спросил Иван, чтобы совсем запутать злодея. Кощей схватился за голову и взмолился. «Прекратите!» — чинный рог и емс. ответил на последний вопрос волк. «Но это ладно. А вот как будет задом наперед али-бабай сорок разбойников?» «Если перечислять всех», вставил Иван. Кощей забегал по потолку. «Помогите!» воззвал он к пустым стенам. «Не помогите, а и поправил его волк, тем самым окончательно добивая противника. «Караул!» голосил Кощей. «Луарак!» отреагировал Иван. Кощей схватил со столика пистолет, приставил его к виску и выстрелил. Повисла тишина. Затем Кощей с досадой опустил оружие. Бессмертному пуля ничего сделать не могла. «Все, уходите!» — обиженно произнес он. «И не приходите сюда больше!» Ремни, сковывавшие наших героев, исчезли. Друзья выбрались из неудобных кресел, потом выбежали из библиотеки, и поскорее подались подальше из дворца. Ура! Они были свободны! А главное, они теперь знали, куда надо идти — к змею Горынычу.